Выходим из самоизоляции или счастье – это когда все дома. Я привыкла к самоизоляции и, говоря откровенно, мне достаточно выходов из нее в парк, не дальше. Муж уговаривает съездить на рынок. Я готова физически, а морально – нет. Да и забыла за это время, как педаль в машине нажимать, как в мультике про Масяню, да ну ее эту наружу. впрочем «Ни одна я такая, с фобиями!» «Не пойду! Там грязно! Хочу домой!» Плакал на дорожке парка четырехлетний малыш, которого папа пытался протащить на трехколесном велосипеде хотя бы на несколько метров вперед. «Там не грязно! Сухая дорога!» – кричал папа. И, судя по тону, спор длился уже достаточно долго. Папа срывался и кричал все громче. Он тянул сына вперёд, но малыш тут же сдавал назад, перебирая ногами по земле. «Смотри, я прошёл. Видишь, я чистый. Вот ещё раз прошёл. Чистый». Всё, папа сорвался и перешёл на следующий этап родительского нервного срыва. «Я испачкаюсь. Я глязи боюсь», – ныл на одной ноте малыш. «Поехали, я сказал». Папа потянул за собой упирающегося сына. «У меня ножки болят. Не могу. Я писать хочу». Ребёнок сменил стратегию. «Сейчас пригрозит позвонить маме», – сказала я мужу и дочери. «Мне что, маме позвонить? Вот, смотри, я достаю телефон, набираю, звоню». Папа играл настолько неубедительно, что даже ребёнок не поверил. Видимо, мама строго велела оставить её в покое на ближайшие два часа. «Гриша, поехали! Хватит уже! Ты нормально гулять вообще можешь?» Папу конечно, уже потряхивал от нервов. «Я не Глиша, я Глишечка!» – обиделся мальчик. «Я с мамой могу нормально гулять, а ты на меня кличишь и обижаешь. Всё маме скажу и бабушке ласкажу. Рассказывай, кому хочешь. Поехали!» Папа потащил велосипед с Гришей, который лёг на руль, уперся одной ногой в педаль, чтобы задействовать механический тормоз, а другой – в землю, чтобы тормозить более эффективно. Мимо проходила мама с прогулочной коляской. Девочка немногим больше года лежала грудью на коляске, ногами на земле и ехала в таком положении. «Евик, ножками иди, кроссовки испортишь!» Монотонно умоляла малышку мама. «Евик, ну дырка будет на кроссовках. Давай в коляску тебя посажу, если не хочешь идти». «Евик, зайка, мне тяжело тебя так тащить». Маленькая Ева ещё сильнее уперлась мысками кроссовок в землю и продолжала скрипстись по земле. Про скрипстись прокомментировала проходящая мимо бабуля. «Дорогу!» «Посторонись!» – услышала я за своей спиной. Мимо прошествовала группа скандинавской ходьбы из тех, кому «за». Поджарые бабулечки со свежим румянцем и лёгким загаром на лицах соблюдали социальную дистанцию. И все гуляющие в спокойном темпе граждане покорно практически падали в канавы с двух сторон дорожки. «Белка! Белка! Иди сюда! Я тебе орешка дам!» орал, что есть мочи, мальчик рядом со знаменитой на весь парк беличьей кормушкой. Белки, а также голуби и прочие птицы, научившиеся выживать без людей, не понимали, что происходит. Кормушки, стоявшие пустыми, теперь напоминали рок изобилия. И семечки, и хлеб, и орехи всех видов. И дети, эти дети, которые сначала подзывают, а потом норовят ухватить за хвост и орут так, что лучше бы не орехи, а беруши в кормушку положили. «Верните тишину!» «Белка, сюда иди, белка!» – вопил мальчик. «Не кричи!» – сделала ребенку замечание чужая бабушка. «Она меня не слышит, поэтому не идет за орехом!» «Белка!» – заорал с новой силой мальчик так, что заполошно взметнулись в небо голуби. Хорошо, пусть не в небо и не то чтобы взметнулись, но всё же оторвали свои разъевшиеся тушки размером с цыплят бройлеров на метр от земли. Отдышка, бялые взмахи нетренированных крыльев, никакой энергии в полёте. На этой кормушке традиции сложились давно. Малыши кормят голубей, бросая им хлеб. Мамы повторяют бесконечные гули-гули. Малыши отламывают горбушку и пуляют в голову птицы. Мамы учат детей крошить, объясняя папам, что это очень полезно. развивает мелкую моторику. И еще что-то про пальчиковую гимнастику рассказывают. А дети постарше уже переходят к белкам. Рассматривают содержимое кормушек. Стоят с вытянутой рукой, дожидаясь, когда белка спустится. И в последний момент. Когда белка только дотянулась до ореха, бопят от страха и отдергивают руку. Белка убегает, но у нее, видимо, краткосрочная память. Или приходит другая, еще не пуганная сегодня белка. И все повторяется. Эту сцену можно наблюдать каждый божий день. Для меня она лекарство от всех фобий и оплот стабильности в бушующем океане жизни. А вот кто настоящий оплот, и скрепы, так это посторонней бабуле делающие замечания чужим, невоспитанным с их точки зрения детям. Ребенок заорал «Белка!», чужая бабушка принялась поучать крикуна. Голуби из последних сил пытались не спикировать на землю. Родители малышей замахали руками, отгоняя птиц. Малыши дружно заревели от испуга. Дети всегда плачут коллективно. Заплакал один, все остальные заразились. Некоторые взрослые, в частности я, тоже начинают хлюпать. Плач ребенка не переношу физически. Даже в мультиках, когда плачут персонажи, немедленно заливаюсь слезами. Вся кормушка огласилась диким ревом, хлопанем птичьих крыльев и криками родителей, кричащих вместо гули-гули «кыш-кыш». И именно в этот момент... Гришин папа насильно дотащил велосипед с бедным ребёнком до кормушки, где, видимо, планировал сделать перерыв. Голуби от страха делают то, что и дети какают. И надо было так совпасть, что именно на Гришу покакали сразу два голубя – один на плечо, а другой на руку. Причём покакали обильно, жидко, зелёным, как какают младенцы после первого прикорма брокколи. Какашки на плече Гриша не заметил, зато увидел, как что-то сверху, явно какая-то гадость, грязь и зараза падает ему прямо на запястье. Гриша разорался так, что заглушил всех на расстоянии метров пятисот. «Глясь! Я глязный! А-а-а-а!» вопил ребенок, с ужасом глядя на свою руку. Но то, что происходило на территории кормушки для белок, Гришу тоже привлекало. Он смотрел, как разлетаются голуби, как взрослые машут руками. Временно забывал про грязь и замолкал. Но потом переводил взгляд на свою курточку, видел птичий помет и опять начинал истерично орать. Он даже пытался оторвать собственную руку. Через минуту, не справившись с отрыванием руки, Гриша снова отвлёкся на кормушку. Туда налетела стайка воробьёв с крепкой психикой. И пока голуби тяжело лавировали и не могли вылавировать а белки суетливо и хаотично скакали по верхам веток, воробьишки бодренько подъедали хлеб с семечками. «Гриша, сейчас, потерпи минутку!» кричал папа, вынуждая голубей продолжать тренировку. Гриша переводил взгляд на отца, потом на свою руку и снова начинал орать. Это я давно заметила. У детей тоже краткосрочная память, как у белок. Не у всех, конечно, но у студентов точно. Вася через 15 минут не может вспомнить, что я у него просила. Особенно по утрам. «Мы же с тобой накануне договаривались», возмущалась я, выкроив время для видеозаписи между двумя дрелями и одним отбойным молотком. Видимо, ремонт тоже заразен. Ещё две квартиры в нашем подъезде затеяли снос стен. В принципе, мне тоже хочется что-нибудь снести до основания, а затем кабинет себе оборудовать, звуконепроницаемый. Сын обещал проснуться пораньше и помочь записью. — А накануне это вчера? — уточнил Вася, который глаза хоть и открыл, но ещё ничего не соображал. «Да, вчерась. Минувшим днём. Днём раньше. Сколько синонимов ещё подобрать к слову накануне?» «Не помню», – признался сын честно. «И его отчасти можно понять, потому что в пандемию и сессию он стал жить по времени восточного побережья США. Симуль, бася просил себя разбудить. Зайди к нему, прошу я дочь. Уже заходила». «Через 10 минут зайти?» – уточняет Сима, выставляя на своих фитнес-часах таймер с напоминанием. «Да, обязательно. А потом еще через 10 минут?» «Ну да, только убедись, что он в сознании». «Это как?» «Ну, задай ему какой-нибудь вопрос». «Хотя нет, не поможет. Нашатырь поможет», – однажды прокомментировала Сима. «А ты откуда знаешь про нашатырь?» – удивилась я. Сима не ответила. Я отвлеклась и забыла про разговор. Видимо, у меня тоже мозг и память белки. Днем легла прикорнуть. Хотя бы на полчасика. Уснула под долбеж молотка. Но подскочила от запаха, ударившего не просто в нос, а сразу в мозг. «Ну вот, раз тебе помогло, Вася точно поможет», сказала дочь, держа в руках пузырек с нашатырным спиртом и ватку. Нет, Симуль, не надо его на штырём. Это слишком жестоко, попросила я. На штыре используется, если человек без сознания, в медицинских целях исключительно. Сима пошла в отца. Тот тоже приводил меня в чувство радикальными способами. Никогда не забуду, как однажды упала в обморок. Муж меня поднял, решив перенести на кровать. В процессе переноски не вписался моим бездыханным телом в дверной проем. Ноги пронес, а голову нет. От мощного удара лбома косяк я, конечно, очнулась. Помимо здоровенной шишки, я, судя по симптомам, получила и сотрясение мозга. К врачу не ходила. Ну как бы я объяснила ситуацию. Любящий муж переносил меня на руках, но при транспортировке не учел ширину дверного проема. Впрочем, после того случая при первых проявлениях слабости и нестабильного кровяного давления я быстренько на всякий случай принимаю горизонтальное положение. Гришин папа рылся в детском рюкзаке в поисках влажных салфеток, выгреб целую аптечку с приблизительно месячными запасами антисептиков во всех видах – геля, салфеток, спреев В наличии имелся также пульверизатор, ярко-желтого цвета, с чем-то явно антисептическим. Папа попытался оттереть голубиный помет влажной салфеткой, но Гриша отдернул руку и завопил так, что стало понятно, в кого пошел ребенок, точно в папу. Хотя, конечно, я не знала, какой диапазон криков у мамы. «Что? Что?» – кричал заполошно папа. «Мама не так делает!» – рыдал Гриша. Папа всё же сорвался. Но он молодец, долго держался. Почти полчаса с начала прогулки. Он истерично обшикал сына антисептиком с ног до головы. Протёр его антибактериальными салфетками, тоже с ног до головы. Хотя Гриша вырвался. Зажал сына между колен и залил того сверху гелем убивающим 99% микробов, и ещё сверху попшикал из пульверизатора. «Вот, вот, и ещё, и вот это», – орал мужчина на пике нервного срыва. Зажатый между колен отца, Гриша обмяк и лишь негромко подвывал. Вдруг стало тихо, лишь потому, что замолчали Гриша и его папа. Даже голуби скрылись с глаз. Гриша лежал на дорожке парка, мокрый, липкий и отчаянно пахнущий спиртом. Видимо, Гришина мама развела водку водой и заполнила ею пульверизатор. Гришин папа жадно пил воду из детской бутылки. Наконец он добрался до телефона и трясущимися руками нажал на кнопку. «Знаешь что? Знаешь что? всё! объявил он, видимо, Гришиной маме, и волоком потащил мальчика домой. Гриша упирался, но скорее по инерции. «Что же ты упираешься?» сделала замечание Грише чужая бабуля, которая не была свидетельницей сцены с голубями. «Вот заберу сейчас тебя, раз ты такой непослушный». «Забирайте!» обрадовался Гришин папа. Он сорвал с себя детский рюкзак, сунул в руки обалдевшей бабуле и подкатил к ней велосипед с лежащим на руле мальчиком. После чего отошел на метр, все еще трясущимися руками вытащил пачку сигарет, прикурил и с наслаждением затянулся. В нашем парке любители покурить на природе давно подверглись дискриминации. Они уходят в кусты, желательно крапивы, и там тайно курят в кулак. Открыто на тропинках не курит никто. Есть несколько мест, где курильщики собираются кучками и ностальгируют. Знакомятся, тут же становятся друзьями, мужчины помогают прикурить дамам. Дамы красиво затягиваются и какие кокетничают. По слухам, в этих местах для курения знакомства уже несколько раз переросли в крепкие браки. Туда иногда захаживают женщины в поисках личной жизни, вооружившись электронными сигаретами, последней модели. Но у них нет шансов. Гришин папа затянулся открыто, дерзко, на глазах у изумленной публики. Смелый мужчина. Чужая бабушка так и застыла с рюкзаком наперевес. Гриша смотрел то на бабушку, то на отца. «Ну что, забирайте, вы же хотели» прикрикнул на бабулю Гришин папа. «А ты иди, тебе же со мной не нравится гулять!» заявил он сыну. «Да я, ну не буквально же, не в прямом смысле!» промямлила бабуля. «Мне нравится с тобой очень!» тихо сказал Гриша. «Тогда больше не грозитесь тем, что выполнить не можете!» рявкнул Гришин папа бабуля. «А ты, забирая рюкзак, «Садись на велосипед и поехали домой». Бабуля прытко помогла мальчику надеть рюкзачок на спину. Гриша проворно закрутил педалями. Папа шел по дорожке и курил. Я точно знаю, чем закончилась эта история. Гришина мама сначала упала в обморок, потому что от ребенка нестерпимо пахло перегаром. Выйдя из обморока, объяснила Гришиному папе, что спрей... Для велосипеда, мячика и игрушек. Гель для рук. Влажные салфетки для лица и протереть одежду, чтобы не осталось пятен. Не отстираешь потом. Водка на всякий случай, если вдруг остальные антисептики закончатся. В конце влажной обработки Гришины руки обычными салфетками протереть. Он так привык. Нет. Рот и глаза ни в коем случае не антибактериальными салфетками. Для глаз обычные, бумажные. Или в рюкзаке есть специальная упаковка для деликатного снятия макияжа. Рот просто обычными вытереть. Ну элементарно же. Как можно было не догадаться. А это для чего? Гришин папа наверняка обнаружил в рюкзаке две банки с кремом. Ну ты что, совсем уже читать не умеешь. Этот крем, этот крем под подгузник, а этот мой для рук. А под подгузник кому? Наверняка уточнил папа, с ужасом оглядываясь, поскольку не замечал наличие грудных младенцев в собственной квартире. Но всякое бывает в жизни. Вчера еще не было, а сегодня уже пожалуйста. От обилия информации, связанной с антисептиками для разных мест Напора жены, которая в очередной раз дала ему понять, что он идиот, Гришин папа растерял боевой настрой и снова превратился в подкаблучника и тряпку, каковым его и считала любимая теща. Но теща в хорошем смысле считала. Мол, повезло с зятем, во всем слушается, слово поперек не скажет. Это Гришин крем, после обработки антисептиком надо ему ручки намазать. А крем под подгузник самый лучший, потому что жирный, естественный барьер создает. Ты что, не знал? Не намазал его? Кошмар. Гришечка, пойдем, ручки помоем, и я тебя намажу кремиком. Откуда я все это знаю? Потому что мой муж – мама Гриши, а я – папа Гриши. Не в смысле семейного уклада, а в смысле косметических средств. Я всегда путала крем-подгузник под подгузник с собственным антицеллюлитным кремом. А детскую присыпку могла на лицо себе намазать. То есть насыпать. От морщин. «Как же хорошо! Просто замечательно!» – воскликнула я. «Дети орут! Родители на грани срыва! Птички, белочки!» «Какой у нас прекрасный парк! Пойдемте на детскую площадку!» Они вообще-то еще официально закрыты напомнил муж. «Ну и что? Пойдемте». «Сто лет не была на детской площадке». «Мам, может, на спортивную площадку пойдем?» предложила Сима. «Если что, они тоже закрыты еще. Но там можно под бентон поиграть и в настольный теннис». «А люди там есть?» уточнила я. «Мне люди нужны». «Полно», заверил меня муж. На спортплощадке яблоку негде было упасть. Муж с дочерью Заняли очередь на стол, чтобы поиграть в настольный теннис. Меня они поставили в другую очередь, на волейбольную площадку. «И долго стоять», – уточнила я. «Не волнуйся, тут тайминг. 15 минут игры на семью. На знакомых занимать нельзя», – объяснил муж. «А печать в паспорте, что я твоя жена, надо показывать? А то в отеле теперь без официальной регистрации не селят», – рассмеялась я. На волейбольной площадке собралась команда. Мама, папа, две бабушки и один дедушка. Кому из бабушек этот пожилой мужчина приходился законным дедушкой, я так и не разобралась. Игра не ладилась, поскольку все отвлекались на трёхлетнюю Настю. Девочка вела себя как щенок, выпущенный из заточения. «Мячик!» кричала Настя и бежала отбирать у мамы мяч. Едва получив желаемое в руки, бросала, и стремглав неслась не пойми куда. «Шарик! Хочу шарик! Шарик!» Настя выпрашивала шарик у проходящей мимо старшей девочки. Девочка отдавала шарик, но Настя, подержав добычу в руках пару секунд, неслась дальше. «Печенька! Хочу печеньку!» Она чуть ли не вытаскивала изо рта малыша печенье. «Скакалка! Хочу скакалку!» – кидалась она дальше. Все присутствующие дети спокойно отдавали Насте то, что она просила, поскольку через секунду получали имущество назад. «Это она у нас засиделась», – пыталась объясниться со всеми милая и вежливая Настину мама. «Давно на улице не была, вот и бегает от счастья». В детский сад просится. Но он закрыт. Она без коллектива никак. «Везёт вам, общительная девочка», – заметила молодая мама. Моя на самоизоляции совсем стала антисоциальной. социопата не ребёнок. Она показала на девчушку, которой ещё двух лет не исполнилось. Малышка сидела на пледе, разложенном на травке, и смотрела куда-то вдаль. «Какая лапочка!» сказала Настина мама попробуйте к ней приблизиться предложила мама лапочки девочки «Привет», — Настина мама сделала несколько шагов Девчушка тут же закричала Настина мама отпрыгнула на два метра назад вот и так даже дома соблюдает социальную дистанцию если кто-то подходит к ней ближе чем на метр включает сигнализацию. «Даже родную бабушку не подпускает. Только меня. И то не сразу». «Ой, это у вас кризис полутора лет. У нас тоже кризис трёх лет. Может, она свои игрушки охраняет?» – предположила мама Настя. И её дочь тем временем завладела чужим самокатом, упала, расплакалась и побежала отнимать футбольный мяч потом бросила футбольный мяч и орлицей налетела на социально ответственную девочку с криками ой маленькая Леечка, хочу схватила лейку и понеслась не пойми куда малышка даже бровью не повела настюша верни лейку кинулась за дочерью настина мама отобрала лейку, Благо, девочка уже была вооружена сразу двумя ракетками для бадминтона и тремя воланами и поэтому ненадолго затихла. «Держи, котик!» Настина мама приблизилась к малышке, чтобы положить елейку на плед поближе. Девчушка тут же врубила сигнализацию. «Пойдемте на пруд!» – предложила я. На зацветшем пруду были заняты все квадратные метры. Кто-то загорал, кто-то рисовал, кто-то проводил мастер-классы. Я нашла единственный свободный кусок земли и присела, решив передохнуть. Сима выставила на своих фитнес-часах режим, согласно которому я должна проходить не менее 8 километров в день. Я шла и шла, а часы говорили, что я прошла всего-то 2 километра, а не 5. Как считала по собственным ощущениям в мышцах? Симуль обмануть часы можно? спросила я с робкой надеждой. Любую технику можно обмануть, ответила спокойно дочь. Давай, рассказывай, как, обрадовалась я. Входи на месте, быстро-быстро. Я походила на месте, и часы показали мне, что прошла ещё километр. Но это же нечестно. Я была расстроена. Зачем топало километры четыре, если можно было на месте пошагать? Конечно, нечестно. Часы обмануть можно. А себя не обманешь. Сколько наработала, столько получила. Сима говорила, как истинная спортсменка. Я только успела прилечь на травке, раздался крик. В тот день, кажется, все дружно решили покричать. «Что это вы разлеглись? Нашли где? Разве не видите?» Кричала на меня бабуля и гневно грозила лыжной палкой. Я начала судорожно оглядываться. Залегла на особый вид травы, примяла редкий цветок. «Тут утиная дорога. Вы лишаете уток возможности вернуться домой». Никаких уток я не видела. На пруду в нашем парке утки плавают. Но какие-то неправильные. Два селезня создали полноценную семью. Причем крепкую. Не первый год их вижу. Уточка прибилась к голубиной стае. И живет с голубями второй год. Вырковать пока не научилась, но уже забыла, как крякать. Плавать разучилась. Даже воды боится. Энтузиасты, вроде накинувшиеся на меня бабули с палками, Периодически пытаются затащить утку в пруд и напомнить ей о том, что она водоплавающая. Но та начинает трепыхаться, истошно бить по воде крыльями и звать на помощь голубей. Мол, спасите, помогите, тону. Селезни не делают никакой попытки помочь тонущей женщине. Утка-мать с утятами реагирует, но быстро теряет интерес. Взрослая утка, не младенец, сама разберется. Эта утка-мать все время с выводком разного возраста. Круглый год. Или она заведующая детским садиком, или такая дура, что соглашается сидеть не только со своими, но и с чужими детьми. Утка вечно растрепанная. Один глаз заплыл. Или дергается. Иногда эта многодетная мать засыпает на ходу посреди пруда и просыпается, когда утята начинают ее топить или друг друга. Гадкий утенок вполне мог прижиться на нашем пруду без особых страданий. Приняли бы как родного. «Где утки?» – уточнила я у бабули. «Вон там у них гнездо». Она ткнула лыжной палкой куда-то наверх. «Сюда они ходят гулять, а вы разлеглись поперёк их дороги». «Но утки вроде бы не муравьи, это у муравьёв есть дорога, с которой они свернуть не могут. Разве утки не могут обойти?» – уточнила я. «Уйдите, вы нарушаете природный баланс. Природа только очистилась», – строго велела бабуля. «Конечно, я встала и ушла от греха подальше». Но на наше место тут же набежали дети. Человек пять. «Сюда! Мы заняли Сюда!» Заорали они, призывая мам. Бабуля тыкала в них палкой, рассказывала про уток. Но дети не впечатлились. Подошедшие мамы разложили пледы, достали еду и устроили пикник. Утки прибежали и жадно трескали салат Айсберг который им накидали дети. Бабуля кричала, что они, и люди, и птицы, нарушают природный баланс, который она охраняла последние два дня. Хомо-сапиенсы с пернатами вели себя так, будто оказались в одном купе поезда дальнего следования. Разложили курочку на фольге, яйца отварные, огурцы, помидорчики, и продолжали лопать, как в последний раз. Мне вдруг отчаянно захотелось поехать куда-нибудь непременно на поезде. Покупать пирожки на станции. Слушать всю ночь, как в стакане с подстаканником звенит ложка. Лежать на верхней полке и бояться, что грохнешься вниз. Один из главных страхов моего детства. Ходить по коридору вагона, прижимаясь к перилам. Потому что однажды я провалилась в бельевой люк, спрятанный под ковровой дорожкой. Проводница забыла его закрыть. То есть сначала туда провалилась моя мама, а потом уже я, пытаясь ее вызволить. Если интересно, пишите отзывы. Расскажу об этом поподробнее. У Василия в разгаре дистанционная сессия. То им поставили автоматом оценки за прошлые достижения, то отменили, то снова поставили но велели подтвердить письменным ответом на билет, отсканированным и отправленным. Вели собеседование по результатам экзамена, но вроде бы не для всех. К счастью, не заставили сдавать экзамен с завязанными глазами, чтобы не было возможности списать ответ. Но одна из кафедр настоятельно попросила преподавателей не ставить завышенные оценки. То есть, если вся группа сдаёт на «отлично» или «хорошо», это нечестно и неправильно. Дети не могут знать предмет на «отлично», потому что просто не могут и всё. Пятёрка на этой кафедре – эксклюзивный вариант. Василий в прошлом до самоизоляционном году сдал там экзамен на «отлично». Теперь ходит и утверждает, что он эксклюзивный вариант. «Я не могу отделаться от песни группы «Ленинград» без конца звучащей в голове про главный экспонат». Василий вдруг стал отчаянно учиться. «Пока все зачеты. Один сданный досрочный экзамен. И один на отлично». «Сим, я могу в эту сессию стать как ты, круглым отличником», – похвастался сын. «У нас, между прочим, тоже достижения», – ответила я. «Но в другую сторону». «Какое?» – спросил с интересом Вася. «Сима должна отработать первый и единственный прогул за всю свою жизнь», – гордо ответила за дочь я. «Мам, ну зачем ты всем рассказываешь? Я бы не прогуляла, если бы не папа», – закричала в отчаянии дочь. «Сим, ты что, тренировку прогуляла? Первый раз в жизни ты что-то прогуляла?» с восторгом уточнил сын-прогульщик с подтверждённым статусом гения и эксклюзива. «Да!» – расплакала Сима от ужаса совершенного злодеяния. «Ну, тогда понятно. Я тоже всегда отрабатывал на дополнительных. Ничего страшного. Пытался успокоить сестру брат. А предупредить меня никто не мог». Заранее сказать не могли, что так будет. Я бы не прогуливала. Продолжала стянать Сима. Ну, такой опыт тоже нужен. Теперь ты знаешь, что бывает в подобных случаях. Лучше бы не знала. Мне с малышами отрабатывать. А пока не поймут, где руки и ноги держать, я умру висеть в планке. У них 10 счетов, а у меня 50. Они не понимают, как плечи на прессе поднять а я уже пять минут уголок держу. «Пока они на шпагат устроятся, я с провисов до пола сяду», – кричала Сима. «А у них каникулы вообще будут?» – уточнил сын с нежностью и жалостью, глядя на сестру. «Считается, что у них сейчас каникулы», – ответила я. Наконец я поняла, почему Сима так не хочет ехать на дачу. Я собиралась поехать к нашей бабушке на выходные. Но дочь нашла миллион причин остаться в Москве. У нее важная тренировка в субботу в рамках подготовки к очередному конкурсу. Надо непременно посмотреть шахматный урок и сделать большое домашнее задание по олимпиадной математике. И вообще, она английским давно не занималась. Уже целых два дня. Так что к бабушке никак нельзя. «Симуль, рассказывай», – велела я. Наша бабушка, как выяснилось, в режиме онлайн-трансляции по WhatsApp все-таки продемонстрировала внучке, как раньше вырывали качающийся молочный зуб. То есть, как она много лет тому назад вырывала его у меня, своей дочери. Бабушка села на стул, привязала нитку с одной стороны к зубу, а с другой к двери и хлопнула дверью после чего показала, как я валяюсь по полу. Держусь за щеку, а она держит в руках нитку с якобы вырванным зубом. Наша любимая бабушка целый спектакль разыграла за всех персонажей. Для полноты картины она плела руки кетчупом, изображая растекшуюся кровь. Моя мама любит спецэффекты. Еще и долго корчилась, валяясь по полу зачем-то хваталась за горло, будто ее душит, а потом за сердце, как от выстрела. У дочки качаются сразу два молочных зуба, и я предлагаю ей твердую пищу – огурец, яблоко, морковку. После бабушкиной театральной демонстрации средневековых методов удаления молочных зубов дочь добровольно откусила яблоко нужным зубом, и тот выпал. Но второй никак не поддавался. «Я не поеду к бабушке. Нет. Я сама. Можно мне огурчик? Я еще яблоко съем. Пожалуйста, только не надо меня к двери привязывать. Я лучше к врачу пойду. Когда они начнут работать?» – причитала дочь. На ночь я капала ей пустырник, наливала в ванную настойку валерьянки, но Сима все равно просыпалась от кошмаров, в которых любимая бабушка, по всей видимости, Привязывает ее к стулу, дергает дверь и зловеще хохочет. Считается, что детские спортивные площадки все еще вне зоны действия и доступа. Но заградительных лент нет в помине. Дети качаются на качелях, висят на паутинках. На спортплощадках вовсю проходят тренировки. Тренажеры облеплены мускулистыми мужчинами. С лавочек в парке сорваны наклейки, соблюдайте дистанцию полтора метра. Наши тренеры тоже объявили, что будут вести трансляцию с улицы. Погода хорошая. У кого есть возможность, выходите. Вместе с родителями, братьями, сестрами и остальными членами семьи. На спортивные и детские площадки надо было не ленточки вешать, а профессиональных тренеров приглашать. Одна из наших тренеров расположилась на футбольном поле. Рядом тренировались футболисты, чуть дальше йоги, еще дальше танцоры. Юлия Владимировна положила коврик на детской площадке. «Что-то здесь шумно», – пожаловалась старший тренер. «И у меня футболисты орут», – ответила ее коллега. Началась тренировка. «Дети, играйте, можно, вы мне не мешаете». «Соня, в каком месте у тебя нога?» «Это не стопа, а лапать. «Алиса, ты в танке! Мне к тебе приехать и ногу вывернуть!» «Еще раз! Рыдать прекратили! Я всё вижу!» кричала одновременно своим и чужим детям Юлия Владимировна. Детей, которые пришли на детскую площадку, чтобы покачаться на качелях или съехать с горки, ветром сдуло. Старший тренер кричал им вслед, что они могут спокойно играть. Но дети улепетывали со всех ног. «Попадешь мечом в экран, посажу на шпагат», — говорила постороннему ребенку в тот же момент второй тренер. «Нет, я сдам тебя Алексею Глебовичу». Ребенок попал футбольным мечом в экран ноутбука. «Все, ты попал. Зови маму». Юлия Владимировна, я отключусь на пару минут. Лёхе позвоню. Тут нападающий для него образовался. Талантливый, зараза. А ты как звать? Матвей? Лёг на спину и делаешь пресс. И 20 отжиманий на время. Я засекаю. Лёш, привет. Тут один клиент чуть мне экран ноутбука не разбил. Погоняй его. Родители не против? Мама, здравствуйте. Вы не против? Можете к нам пока присоединиться? Давайте. Ложитесь на спину, ноги вверх, носки, колени натянули. Мама, присоединившаяся к гимнасткам, и Матвей, отданный на растерзание тренеру по футболу, в конце тренировки отползали. Даже до свидания не могли сказать. Ну или останутся, или больше здесь не появятся никогда. Подвела итог тренер А у меня голуби с площадки улетели от страха. А я даже не говорила им кыш, сообщила грустно Юлия Владимировна. «Девочки, привет! Вы как выходите с самоизоляцией?» «Я как-то плохо». Появилось сообщение в нашем родительском гимнастическом чате под названием «Звездные мамы звезд». Тут же завязалась переписка. Я одичала на даче. В Москве с апреля не была. Но в Москве две мамы, то есть две бабушки. Поэтому я собираюсь дичать дальше», — сообщила Наташа. «Света, прекрати выставлять в Инстаграм воспоминания. Если еще увижу одну фотографию, где ты на море, как встретимся, убью. Я даже вспоминать не хочу, что делала в этот день год назад. А мне, поверь, есть что вспомнить». А я выползла сегодня. Первый раз. За три месяца за руль села. Поехала в магазин. Мне сигналили, улыбались водители. Я прям молодой себя почувствовала. На стоянке тоже все улыбались, как-то кокетливо. Давно не находилась в центре внимания. Начала рассказывать Полина. «Что? Футболку забыла надеть?» Хихикнула Катя. «В лифчике ехала?» «Хуже. Представляете?» Я думала, что давно переобулась, а оказалось, что нет. На шипованной резине ехала. И главное, была уверена, что поменяла колеса. «Ну так и оставайся в шипах. Тут недолго осталось. Я проснулась сегодня и поняла, что уже середина июня. Середина июня! Я еще куртки теплые в шкаф не убрала», – написала Катя. «Девочки, а мы когда-нибудь увидимся?» «Мне кажется, что нет. Вдруг нас опять всех закроют?» «Вторая волна начнётся», — написала Лена. «А купальники, вы шьёте на новый сезон? Что с нами вообще будет?» «Мы все умрём! А -а, а а сделала попытку пошутить Катя. «А ещё солнечное затмение, полнолуние...» и снова ретроградный Меркурий нагрянет. Ну и Венера домом ошибется. И все, Лен, конец света. «Катя, не смешно!» Обиделась Лена, увлекавшаяся переходом планет из дома в дом и жившая согласно натальной карте. «Прости, планеты тоже на самоизоляции ведь сидели!» Катя продолжала шутить. «Мне плохо. Умираю. Совсем плохо!» Услышала я голос тети Светы, так, будто соседка стояла за моей спиной. Окна, по случаю наступившей небывалой и, как теперь каждым летом рекордной жары, у всех были раскрыты настежь. Муж заперся в гостиной и установил кондиционер на 16 градусов. Я опять осталась без места для отдыха. На кухне все жарилось и парилось. От жары у моих домашних аппетит от чего-то не ухудшается. Я засовывала кастрюлю в духовку и сбегала. Все мои вещи, блокнот, книги, рукоделие остались в гостиной. Поэтому я бежала в коридор, брала теплую куртку, которую, как и Катя, не успела перевесить в шкаф, надевала и лишь после этого шла в гостиную за вещами. Муж сидел довольный, работал, устроив в комнате режим вечной мерзлоты. Позвонил курьер, и я открыла ему дверь, стоя в зимней куртке. Курьер испуганно сбежал, сославшись на бесконтактную доставку до двери. В квартире у тети Светы кондиционеров не имелось. Так что она, судя по звукам, открыла не только окна во всех комнатах, но и двери включая входную и ту, что вела на балкон. Поскольку тётя Света за это время стала для меня практически родной, я решила уточнить, что происходит. Может, помощь нужна? Простите, надар здравствуйте. Что случилось с тётей Светой? Что-то с сердцем я высунулась по пояс из окна. Здравствуйте. Надар был в лёгком шоке. Какая-то посторонняя тётка в окне спрашивала, знает, как его зовут, и исправляется о здоровье его матери. «Простите, я из соседнего подъезда», – объяснила я. «Ваши окна на нашу сторону выходят». «Мама, тебя знают в соседнем подъезде, и они волнуются, как ты себя чувствуешь», – крикнул Надар «Что мне им сказать? Кто за меня волнуется? Отойди, дай мне посмотреть». За меня родные так не волнуются, как соседи. Воскликнула тетя Света. Она тоже выпала из окна ровно наполовину и строго посмотрела на меня. Здравствуйте, тетя Света. Как ваше здоровье? Я беспокоилась. Вы так кричали, что у меня сердце остановилось практически. Ты кто? Почему не знаю? Строго спросила тетя Света. Меня зовут Мария. В соседнем подъезде живу. Откуда сама? Из Москвы. Посмотри на себя. У тебя что, зеркала в доме нет? Не грузинка точно. Почему так говоришь про сердце, как я говорю? И что ты так беспокоишься, будто я твоя двоюродная тетя? Зачем ты слышишь, как я кричу, и понимаешь грузинский? Я на грузинском кричу. Дед Осетин. Призналась я. «Выросла где?» Тетя Света продолжала допрос через окно. «На Северном Кавказе», — ответила я. «А в Грузии у тебя кто?» «Подруга близкая в Батуми. Гурийка». «Ты знаешь гурийцев?» «Почему раньше окно не открыла?» «А я думаю, откуда мне так баранина правильно пахнет?» «От тебя?» — закричала тетя Света. «Да, от меня». И хачапури тоже от тебя мне пахнут? Наверное. Дети есть? Сыну девятнадцать, дочери одиннадцать. Сын первенец? И ты будешь мне еще что-то рассказывать? Я на тебя сейчас очень сильно обиделась. Почему раньше не пришла? Кофе со мной не выпила. Кто тебе мешал? Разве я бы так страдала? Ты могла со мной через окно говорить? Нет? Какой ты кофе пьешь? Сладкий. Муж средний. Надар эта девочка знает, что такое средний кофе. Твоя жена не знает. А эта девочка из окна знает. Почему я ее не знаю? Как ты мог ее от меня скрывать? Она говорит, что осетинка по деду. Но запах ее баранины, от которого я страдаю, какой он правильный, говорит мне, что она гурийка По прабабке точно. Только девочка этого не знает. Ты должен привести её в мой дом. Я буду пить с ней кофе. Тебя как в детстве звали? Дидина. Цветочек. По-грузински... Сейчас. Андрюш, прочти мне, пожалуйста, по-грузински. Попросила я мужа разобрать грузинские буквы, которые он знает со школьных времён, когда болел за Тбилисское Динамо. «Что?» нет мне совсем плохо с сердцем надар ты слышишь твоей матери так плохо что я не понимаю почему так хорошо мария твой муж знает грузинский он читать умеет по грузински квавили прочел муж по слогам правильно дорогой иди ко мне чтобы я тебя обняла надар тут есть мужчина который умеет читать зачем я вас сейчас узнала когда мне плохо «Нет, мне хорошо. Мария, у меня сын старший сегодня приезжает. С внуками. Мой первенец. Очень рада за вас. Наконец вы увидите своего Сандро», – сказала я. «Надар, эта девочка знает, как зовут моего сына», – закричала тетя Света. «Почему ты на ней не женился?» «Сколько лет ты замужем?» «Больше 20 «Надар, почему ты не женился на ней 20 лет назад?» «Какая девочка внимательная! А какая красавица! Она такую баранину делает, что даже мой нос с ума сходит от запаха. Что еще ты готовишь?» «Лобио, чади. Муку кукурузную на рынке беру». «О, мое сердце сейчас не выдержит». «Надар, она говорит, лобио. Лобио, понимаешь, а не фасол-масол. Мария, пообещай мне, что ты придешь ко мне в гости». «Так, покажи мне мужа». Андрюш, выгляни в окно, пожалуйста. надар я твоя мать, и я тебя люблю, ты это знаешь. Ты был самым красивым ребенком в мире. У тебя были такие пальчики, что мне мамы девочек завидовали. Но ты не можешь сравниться с этим мужчиной, который зачем-то умеет читать по-грузински. Даже Сандро не может с ним сравниться. Только мой дорогой Заза может, чтобы он меня слышал на небесах. Мария, какая ты счастливая женщина, что у тебя такой муж. Такой красавец. Мой Заза красивее был, конечно, но твой тоже красивый мужчина. Все, я пошла ставить тесто и держаться за мое бедное сердце, которое сейчас разорвется. Мария, как только я обниму своего дорогого Сандро, буду обнимать тебя. Нодар, мне нужна самая большая кастрюля. Сними с верхней полки. «Надар, где твоя жена? Почему она еще не режет лук? Я что, сама должна зелень мыть?» Моя мама вышла из самоизоляции в своем стиле. «Мам, ты где? Не могу до тебя дозвониться!» – кричала я в трубку. «Я в салоне, в порядок себя привожу. Позвонить часа через четыре. У меня еще массаж лица и маска. Такой маникюр сделала. Потом пришлю тебе фото». «Мам, не рановато ли ты?» – начала причитать я. «Я теперь публичная персона. Мне нельзя без прически и маникюра. Все, вторая линия, прораб звонит». «Мама, подожди, какой прораб? Зачем? Ты бункер для своей партии на участке строишь?» «Зачем бункер?» – удивилась мама. «Террасу новую. Большая нужна. Мамуль, зачем тебе терраса понадобилась?» У старушки-сиротинки на пороге смерти может быть последнее желание. Хочу террасу. Не волнуйся, я пенсию скопила за несколько месяцев, и мне скидку обещали. Все, пока. Мне брови надо смывать. И я из-за тебя лак смазала. Не звони мне сегодня. Твоя любимая теща опять вошла в роль старушки-сиротинки при смерти и изъявила последнюю волю. Новую террасу пожелала. Так что поработай еще раз с золотой рыбкой. Отправь ей денег, пожалуйста. У меня она не возьмет, ты знаешь. Попросила я мужа. Муж перевел деньги. Тёща ему позвонила, несмотря на брови, маску и маникюр. И минут тридцать рассказывала, какой он гений. Благородный рыцарь, тонко чувствующий, все понимающий. Вот не успела она подумать о терраске, крошечной, но такой желанной, как любимый зять, тут же ее услышал на расстоянии, уловил вибрации души и прислал деньги. «Мам, вообще-то это я Андрея попросила». Не сдержавшись, проорала я в трубку. «А ты-то тут при чем?» – удивилась мама. «А кто мне про старушку-сиротинку, скопленную пенсию, рассказывал пять минут назад?» с ума сошла у тебя все-таки буйная фантазия подменяет реальность разве я могу такое сказать у тебя какой-то извращенный образ матери андрюша ты такой талантливый такой умный что я не перестаю тобой восхищаться каждое слово как стрела нет как пуля в самое сердце ты живой классик а заорала я а я не живой классик Господи, ну где ты и где Андрей? Сравнила. Фыркнула мама. Тебе до него как до ретроградного Меркурия. Крикнула я и пошла плакать. Ну что поделаешь, Андрюш. Остается только терпеть. Зато она готовит хорошо. И детей воспитывает. В доме всегда порядок. Ну ты, я с ума схожу от твоих текстов. А какой ты красавец. Видела твое выступление. Чуть со стула не упала. Молодой, худой, подтянутый. «Мама, я все слышу, между прочим!» Прокричала я. «У Андрея лысина, и он не подтянутый. У него живот вырос». «Терпение тебе, Андрюш. Я тебя понимаю, как никто другой. Сама с ней мучилась». «А-а-а!» Вопила я. «Вам что-нибудь еще нужно, Ольга Ивановна?» Уточнил муж. Ну о чем ты? Ты так много для меня делаешь. Я же понимаю, как вам непросто. Каждая копейка на счету. Ну вот к террасе ведь лестница нужна, да? А как же иначе взбираться, как не по лестнице? А если терраса красивая, большая, то и лестница должна соответствовать. Так вот террасу она сама платит из пенсии? А с лестницей помочь надо? Немножко. Лестница дороже террасы обходится. А если еще дорожку от ворот выложить, но ну это уже вообще мечта несбыточная. Отправил. Пришли деньги. Посмотрите. Позвонил теща зять. Какое счастье для Маши, что ты ее взял замуж. Она, надеюсь, осознает собственное счастье? Нет? Потерпи. Осознает. Мамой клянусь. Нет, мама это я не могу же я собой клясться я своими внуками клянусь маша все осознает она живет живым гением гением ты сегодня прямо купаешься в комплиментах заметила я мужу недобро прости я не хотел сказал муж вот пойду к тее свете кофе пить она меня быстро за кого нибудь сосватает пригрозила я алло «Вы там спите, что ли?» Я сто раз обещала себе выключать звук телефона на ночь. Посмотрела, разодрав один глаз. Шесть утра. Посмотрела, кто звонит. И тут же подскочила без всякого нашитыря «Люба. Мамина сиделка». «Люба, что случилось?» «Маме плохо?» Спросила я, с трудом ворочая языком. «Маме плохо. Она с четырех утра сидит во дворе» и ловит связь, а вы ей не звоните, я ее уже поздравила. Давайте, быстро просыпайтесь и звоните, пока она там не окочурилась, пока она там не окочурилась от холода. – Люба, напомню, что я пропустила, – попросила я, лихорадочно собираюсь с мыслями. – Как что? Сегодня день рождения Олечки Ивановны, и она ждет, когда вы ее поздравите, – воскликнула Люба. Она не может ждать нашего звонка не с 4 утра, а хотя бы с семи. Ты не уточнила? Ничего не знаю. Она сказала, что будет сидеть на улице, чтобы не пропустить ваш звонок. Люб, там вроде связи в доме есть. Вспомнила я про проведённый высокоскоростной интернет. Олечка Ивановна сказала, что в беседке будет ждать звонка. А если вы не позвоните сейчас? Она замёрзнет и заболеет. «Васюш, прости, скажи бабушке поздравляю». Я зашла в комнату сына. «Поздравляю», — сказал сын во сне. «Андрюш, Андрюш, проснись». Я растолкала мужа, который сладко храпел. «Скажи своей любимой тёще, что ты ей желаешь здоровья и жениха богатого». М -м -м -м. здоровья и жениха богатого. хр р Продолжал храпеть муж. «Мам, привет, прости. Симу будить не буду. У нее тяжелый день сегодня. Я тебя поздравляю», сказала я. Позже, уже в 8 утра, Люба мне сообщила, что мама была недовольна поздравлениями. Ей хотелось, чтобы все вместе, громко, дружно, а не по отдельности. И голоса у всех сонные. Поздравляют, но как-то без энтузиазма. «Люба, я дом перебудила в шесть утра», – завопила я. «Можно я еще посплю немного?» Олечка Ивановна очень расстроена, – объявила Люба. В восемь утра я собрала все семейство в одной комнате. И вы представить себе не можете, чего мне это стоило. Дети пропели «С днём рождения, бабушка, с днём рождения тебя». Мы с мужем активно и бодро что-то желали, не помню что. После чего все завалились досыпать. Кажется, это был единственный день, когда я проснулась позже десяти утра. Сбылась моя мечта поспать почти до обеда. После «Послесловия или Боже, дай мне терпение». Муж вышел из самоизоляции так, что лучше бы не выходил. Они с дочкой пошли гулять в парк, куда ходят каждый день, и где муж знает каждый пенек и в каком году посажено то или иное дерево. Самую старую сосну в парке всем настоятельно демонстрирует, как и деревце японской яблони, затерянное в яблоневом саду. Я не люблю гулять с детьми, то есть люблю Но для меня это каждый раз стресс. Самый кошмар – дети на детской площадке. Вот только что ребёнок был перед глазами, стоит повернуть голову буквально на секунду, и ребёнка нет. Исчез. Дети точно умеют телепортироваться. Когда мои были маленькими, я начинала истошно вопить на всю площадку. «Вася, ты где? Подойди ко мне!» «Сима! Сима!» Я металась между качелями и каруселями, с ужасом думая, что потеряла ребёнка. А он в этот самый момент залезал на самую здоровенную горку и рисковал вот-вот с неё свалиться. У мужа нервы покрепче. Он успевает ловить и своих, и чужих детей, за что его обожают все мамы и бабушки. «С мужем я вообще терпеть не могу гулять». Идёшь по тропинке, и тут начинается. «Ой, Слава, посмотри! Это дядя Андрей! Поздоровайся! Он же тебя спас! Ты маленький был, полез под качели! Если бы не дядя Андрей, точно бы сотрясением мозга получил!» «Здрасте!» – бурчит Слава, уже подросток. «Ой, добрый день! Гуляете? Всей семьёй?» Интересуется проходящая мимо мамочка. В последнем вопросе звучит явное удивление. «Кто это?» – шеплю я. «Мама Саши», – отвечает муж. «Кто такой Саша?» «Такая Саша девочка. Сима с ней любит играть». «Ты эту девочку тоже спас однажды?» – уточняю я. «С горки поймал». Скромно отвечает муж. Он все время кого-то спасает. То ребенка на самокате собственным телом закроет от проносящегося мимо с дикой скоростью взрослого велосипедиста. То коляску несет на руках, чтобы не растрясти на неровном участке дороги едва уснувшего младенца. Спустя два часа муж с дочерью появились на пороге. По лицу мужа текла кровь. «Господи, что случилось?» – ахнула я. Папа врезался в дерево. Как всегда, четко и лаконично обрисовала ситуацию Сима. Я понимаю, как можно врезаться в стеклянные двери. В другого человека тоже представляю. Как в дерево-то? Лбом? До крови? Подойти к дереву и со всей дури удариться? «Ну да, тоже объяснимо. Сама давно так хочу сделать». «Прости, а дерево на тебя напало или как?» – уточнила я у мужа. Папа шел и переписывался по телефону, поэтому дерево и не заметил. «Во время движения нельзя отвлекаться на телефон. Это ведь все знают», – объяснила дочь. «Ладно, пойдем, залью тебя перекисью. Надеюсь, швы не придется накладывать». Через три часа муж зашел в комнату, где мы с Симой краили очередной шедевр партняжного искусства. «Марусечка, а ты можешь сделать мне макияж?» – спросил муж. «Хорошо, что в этот момент я ничего не пила и не ела, а то бы точно поперхнулась. Я правильно расслышала макияж?» – уточнила я. «Мне, понимаешь, надо на переговоры важные». «Живьем, не по зуму. Не могу отменить». В следующие полчаса я гримировала мужа. «Скажи, что тебя жена сковородкой приложила. Ну, правда, выглядит, как будто я тебя шандарахнула по лбу чем-то тяжелым», – бурчала я. «Мне кажется, так делать нельзя», – прокомментировала дочь. «Рану надо лечить, а не замазывать». Я была довольна результатом. Даже цвет подобрала идеальный смешав три тональных крема. Запшикала сверху фиксатором для макияжа. Так, руками не трогать, не умываться, лицо салфеткой не протирать. Если что, скажи, что у жены нервный срыв. В дерево никто не поверит. А если про жену и домашнее насилие, то тебя пожалеют. Для твоего образа и репутации лучше подойдет жена-монстр. Давала я инструкции мужу. «Мам, а у тебя есть лишняя резинка для волос? Научи меня делать хвост!» Зашел в комнату сын. «Господи, вы мне точно не дадите заскучать. То муж требует макияж, то сын хвостик. Что вообще происходит? Что я пропустила?» «Ничего, сейчас так модно!» Мальчики отращивают челку и делают хвост. Вмешалась Сима, которая всегда все знает. «Симуль, возьми свои резинки и сделай брату хвост», — попросила я. «Не понимаю я этой моды», — буркнула дочь-консерватор. «Обожаю свое семейство. Мы все нервные, заполошные, сумасшедшие, невыносимые. Но ведь главное — любить свой дом, свою семью. Да, в каждой избушке свои погремушки». Но иногда вместо погремушек звучат бубны и ударные тарелки, стучат барабаны и молоток для отбивания мяса. Иногда хочется сбежать одной, далеко, хотя бы на время. Не пытайтесь, уже к вечеру вас потянет назад. Я проверяла. Многие женщины думают, что в семейном сумасшествии, в бесконечных заботах, хлопотах, готовке, глажке, мытье полов, хвостиках, разбитых об дерево лбах, жизнь подчинённой интересам детей, воспитании, режиме дня. Легко растерять себя. Это не так. Это вы. Именно в этом домашнем бедламе каждая женщина уникальна. И самодостаточна. Она мама и жена. Лучшая на свете. Такой больше нет и не будет. Все мамы неповторимы. Просто выберите свой девиз. Мой, если мама несчастлива, никто не счастлив. В чём секрет семейного счастья? В самоизоляции. Когда муж и дети рядом, пусть и вынуждены. Счастье в совместных прогулках, обедах, семейных ужинах. В тех драгоценных минутах, когда старший брат объясняет сестре, Правила игры в ГО. Сын так еще в младшей школе играл. Только тогда это называлось в точке. И для игры требовались не дорогостоящие фишки, правила игры и расчерченное поле, а обычный листок, вырванный из тетради в клетку. И не фишки, а ручка. Или найденный на полу класса стержень от ручки. Или огрыза карандаша. Счастье, когда мама занята строительством террасы и шлёт мне фотографии, где она сидит в надувном бассейне с бокалом белого вина. Счастье, что я своё нервное состояние могу использовать в мирных целях. Сделала накануне печёночный паштет, запечённый в духовке, приглядываясь к многоярусному торту. Счастье в том, что мы все здоровы, мы вместе пусть и насильно заперты в одной квартире. И нам всем очень не хочется выбираться из-под нашего такого уютного и тёплого семейного колпака. Нет, это не счастье, а любовь, выстроенная годами, пережившая многие кризисы, от детских до экономических. Знаешь, что я поняла за это время? Ты мне нужен. «Не могу без тебя», — призналась я мужу. «А я не могу без вас», — ответил он, улыбнувшись.